Примеры использования четырёх уровней аналитических методов в реальной жизни. Разбор реальных примеров использования всех четырёх уровней аналитики поможет нам и укрепить фундамент, и обрисовать более широкую картину. Каждый из уровней опирается на предыдущий, и сейчас мы изучим, как они взаимодействуют. Кроме того, примеры помогут нам понять, как распределяются роли сотрудников в системе анализа. Уровень 1. Дискриптивные аналитические методы. Каждый из этих примеров можно связать с другими. Описательная аналитика это привычная часть мира бизнеса. Все мы с ней регулярно сталкиваемся. Сводки ежемесячных прибылей, представляемые руководителю отдела продаж. Ежеквартальные маркетинговые отчёты о коэффициенте кликабельности. Ежеквартальные отчёты по индексу потребительской лояльности. Кто из сотрудников участвует в дескриптивном анализе? Все. Топ-менеджеры рассматривают отчёты, бизнес-аналитики и дата-аналитики их составляют. Специалисты по обработке данных используют свои методы. Конечные пользователи читают и интерпретируют сводки и так далее. У каждого своя функция. Уровень 2. диагностические аналитические методы. Помните, что любой пример описательного анализа это всего лишь первый шаг. Дискриптивные методы помогают понять, что случилось в прошлом, а диагностический анализ даёт возможность разобраться, почему это случилось. В сводке ежемесячных прибылей руководитель увидел рост продаж квартал за кварталом и задумался, что стало причиной этому. Дата-аналитик, изучив эту информацию, побеседовал с продавцами и узнал, что увеличить продажи на местах помогла новая программа стимулирования. В квартальных отчётах о коэффициенте кликабельности, который отражает эффективность рекламы, маркетинговый отдел заметил его резкое падение. В первые 7 месяцев текущего года коэффициент был стабилен, а затем произошёл резкий спад. Руководитель отдела маркетинга захотел узнать, чем это обусловлено. Анализ помог выяснить, что маркетинговая команда поменяла расположение ссылки на сайт в электронных письмах. Оказалось, что на новом месте её сложнее увидеть, и команда исправила эту ошибку. Согласно квартальным отчётам об индексе потребительской лояльности, все показатели стабильны, за исключением одного. Порекомендовали бы вы нашу компанию друзьям? Он устойчиво рос. Однако при анализе данных выяснилось, что это не реальный рост, а результат сбоя в системе. Обнаружив сбой, организация смогла сэкономить деньги, решив не продвигать ложноположительный, как выяснилось, эффект. Кто занимается диагностическим анализом? Опять-таки, все. Все, кто хочет что-либо продиагностировать. Например, топ-менеджеры и сотрудники, ответственные за принятие решений, задают вопросы аналитикам. Дата-аналитики роются в информации, представленной в таблицах и отчётах. Специалисты по обработке данных строят модели, чтобы понять, что случилось. Сотрудники разных отделов компании тоже должны быть готовы предоставить свои знания и профессиональный опыт. Словом, любой сотрудник может принять участие в диагностике случившегося или происходящего. Уровень 3. Предиктивные аналитические методы. Предиктивные методы это более продвинутый уровень аналитики. Предсказательный анализ позволяет понять, что произойдёт в будущем. Отдел продаж хотел убедиться, что новый импульс, полученный в результате повышения прибыли за счёт программы стимулирования, не пропадёт зря. Команда дата-аналитиков построила новые модели, которые показывали, что именно улучшилось с точки зрения продаж и прибыли, и это позволило им спрогнозировать: если торговые представители сделают А, то произойдёт Б. Это поможет планированию и сохранит динамику. Отдел маркетинга рассмотрел данные, прибег к помощи аналитиков и начал работу по прогнозированию последствий смены места ссылки в теле письма. Были проведены разнообразные тесты, на основе которых аналитики спрогнозировали вероятные результаты запуска новых email-кампаний и предположили, где лучше разместить ссылку. Благодаря проведённому анализу у маркетологов теперь есть полный отчёт о прогнозах. После обнаружения сбоя Команда вернулась к поиску способов повысить потребительскую лояльность, эффективно используя имеющиеся у неё технологии получения данных и построения прогностических моделей для анализа и улучшения показателей. Кто может участвовать в предсказательном анализе? Правильно, все. Конечно, специалисты по обработке данных и другие технические сотрудники играют важную роль, так как именно они строят прогнозы и модели. Когда руководителям компании нужно предсказать, что произойдёт в результате тех или иных действий, они должны, как следует, донести это до специалистов, которые заняты прогнозами. Различные отделы компании должны делиться своими планами, опытом и всем остальным, чтобы прогнозы были более точными. Уровень 4. Прескриптивные аналитические методы. Прескриптивный анализ подразумевает следующее: технология подсказывает организации, что делать. У отдела продаж теперь есть огромное количество данных, которые получены при анализе подхода, основанного на стимулировании, и специалисты могут использовать машинное обучение для поиска тенденций и закономерностей. Компьютер сам придумает, что делать дальше. Очень важно, чтобы специалисты могли ставить правильные вопросы по поводу данных. а затем эффективно применять на практике полученные ответы. Отдел маркетинга, получив массу данных по коэффициенту кликабельности и почтовым рассылкам, может использовать соответствующие алгоритмы и технологии, чтобы получать рекомендации по размещению ссылок в теле письма. При работе с индексом потребительской лояльности главным аспектом становится не анализ данных, а сами действия по улучшению обслуживания клиентов. Руководители работают с командой дата-аналитиков, чтобы при помощи компьютера найти нужные закономерности и предсказать, что нужно сделать для достижения успеха. Это может быть лишний телефонный звонок или небольшое увеличение бонусов для клиентов, зависит от ситуации. Это позволит компании тестировать варианты и ещё успешнее работать с клиентами. Кто участвует в директивном анализе? Вы сами знаете ответ. Все. Здесь, как и на предсказывательном уровне, большую роль играют технические специалисты, но для дела нужен каждый сотрудник, лишь бы он умел задавать правильные вопросы машине, а затем применять результаты её работы. Краткое содержание главы. Когда мы смотрим на четыре уровня аналитических методов, нам хочется понять, что лежит в основе каждого из них. Нужно разобраться, как устроена аналитическая мозаика. И кто окажется в проигрыше, если её не удастся собрать правильно. Чтобы организация могла добиться успеха в работе с данными и дата-аналитикой, мозаика должна сложиться. Но мы не можем собирать её так, как делают маленькие дети, просто выхватывая кусочки из общей кучи в надежде, что они сложатся сами собой. Необходимы вложения в каждый уровень, как в сотрудников с их способностями и навыками, так и в технологии и программное обеспечение. Дискриптивные методы рассказывают о том, что уже произошло, диагностические находят причину случившегося, предиктивные предсказывают будущее, а прескриптивные позволяют компьютерам подсказывать, что нужно сделать. Разобравшись во всех четырёх уровнях, организация может успешно разбивать стратегию работы с данными. И если вы уже разобрались, что к чему, Готовы ли вы познакомиться с определением термина датаграмотность? Тогда переходим к следующей главе.